Родительское собрание В понедельник учительница Ирина Максимовна объявила, что в субботу будет родительское собрание. «Я жду всех родителей», — добавила она. «Но особенно мне хотелось бы видеть папу Митти Журавлёва. Интересно, он уже знает, что его сын разбил стекло в шкафу и получил две двойки за последнюю неделю». Митя потупился и промычал что-то невнятное про то, что у папы не было дома, и он не успел ему рассказать. Ирина Максимовна погрозила Митя выпучканным мелым пальцем. «Ты разбил стекло две недели назад. И что, все это время папы не было дома? Ну ничего, на собрании я сама ему все расскажу». Домой Митя возвращался в ужасном настроении. И как он только ухитрился разбить это дурацкое стекло. Если разобраться, то виноват не он, а Сидоров. Сами подумайте. Митя швырнул в Сидорова школьной сумкой, а этот противный Сидоров присел, и сумка угодила прямо в стеклянный шкаф. По дороге домой Митя думал о самых печальных вещах. В субботу мама и баба пойдут в школу и узнают обо всем, и о двойках, и о стекле. собрания собрании они вернутся домой чернее тучи. Мама станет плакать и говорить, что никогда не ожидала от Мити ничего подобного, а папа будет сжимать губы и тянуться за ремнем, хотя, конечно, это и не педагогично. Придя домой, Митя увидел на подоконнике ворчуна, который возился с цветами. В последнее время Леший занимался этими целыми часами. Цветочные горшки хоть как-то заменили ему вырубленный лес. За несколько недель хилые комнатные растения поправились и окрепли это все от того, что я подкормила их удобрениями», — хвасталась мама. Она не знала, что Ворчун вылил все ее удобрения в туалет, брюзжа, что мама намерена погубить цветы, и проще было бы выкинуть их в окно. «Привет, Ворчун!» Митя подошел к окну и перся лбом в холодное стекло. Мальчик всегда так делал, когда у него бывало плохое настроение. Уже который день выросил мелкий противный дождик, и в лужах плавали красные и желтые листья. «Чего ты такой кислый?» Ворчун с тревогой заглянул Мите в лицо. «Плохи дела в школе. Хуже некуда. В субботу собрание. А я на получал и разбил стекло. Как бы мне хотелось, чтобы мама с папой ничего не узнали!» Ворчун жалостливо покачал головой. «Я понимаю, ты, как любящий сын, не хочешь огорчать родителей». «У них, думаешь ты, и без моего собрания хватает неприятностей. Очень похвально!» Ворчон принялся разгуливать по подоконнику, сосредоточенно раздумывая о чем-то, а потом остановился и радостно хлопнул себя по бокам. «Пожалуй, я смогу тебе помочь. Только обещай, что ты исправишь дойки и не станешь больше бить стекол». У Мити появилась какая-то неопределенная надежда. «Обещаю. Но как ты мне поможешь?» Ворчун засмеялся и погрозил Митти пальцем. «Ишь ты, какой любопытный! Когда, говоришь, у тебя собрание? В субботу? Вот в субботу все и узнаешь, а пока иди учи уроки». Обычно неделя с понедельника до субботы всегда тянулась медленно. Но на этот раз пролетела стремительно, как выпущенная из лука стрела. Митя с тоской отрывал листики календаря. «Что с тобой, Митя? Не заболел ли ты?» Мама с беспокойством дотрагивалась губами до олба сына, проверяя, есть ли у него температура. «Это ты сейчас такая добрая», — думал мальчик. «Посмотрим, что ты заговоришь в субботу». Единственная Митина надежда была на наворчуна. Только силой его волшебства можно было избежать грозных последствий родительского собрания. И хотя двойку по-русскому Митя исправил, стекло в шкафу от этого не стало целее. И вот наступила суббота родительского собрания. После школы Митя примчался домой и бросился к Ворчуну. «Собрание вот-вот начнется!» Ворчун улыбнулся и прошептал заклинание. Он шептал так тихо, что Митя не разобрал ни слова. Неожиданно мальчик почувствовал, что с ним творится что-то невероятное. Его руки и ноги удлинялись прямо на глазах, а голос становился грубее. «Ой-ой-ой! Что со мной? Я расту!» — испугался Митя. За одну минуту он стал выше на полметра. Плечи его расширились, а голос огрубил. «А теперь подойди к зеркалу и посмотри на себя», — велел ворчун. Митя подбежал к зеркалу и не поверил своим собственным глазам. Ему показалось, что там он увидел своего папу. Так вот, что придумал Ворчун. Он превратил Митю в точную копию папы. Теперь Митя мог спокойно отправиться на родительское собрание, и учительница думала бы, что она видит Митиного отца. «Ты настоящий друг, Ворчун!» Мальчик схватил ворчуна и от радости подбросил его к самому потолку. следующий раз я превращу тебя в гусеницу!» Ворчун вывернулся из Митиных рук и недовольно отряхнулся. Он не любил, когда с ним так бесцеремонно поступают. Митя уже был на пороге, когда леший окликнул его. «Погоди, возьми эту сухую веточку. Если что-нибудь пойдет не так, сломай ее!» «Но помни, волшебство будет действовать только пять минут!» Митя небрежно спрятал сухую веточку в карман. Он был уверен, что она ему не пригодится. «Что может пойти не так, когда даже родная бабушка не смогла бы отличить его от папы?» И Митя помчался в школу. По времени выходило, что он и без того уже опоздал на собрание. На школьном дворе Митя встретил пятиклассника Медведева, известного всей школе хулигана. Он был занят тем, что закидывал шапку какой-то девчонки на дерево. Девчонка, понятное дело, ревела и кулачками растирала по лицу слезы. Митя вспомнил, что теперь он взрослый и решил проучить Медведева. Он подкрался к Медведеву, сорвал с него шапку и забросил ее высоко на дерево. Шапка зацепилась за сучок и повисла рядом с шапкой девчонки. Увидев, что сделал с его шапкой здоровенный дядька, Медведев заморгал и разревелся. Так и ревели на пару бесшапочный Медведев и бесшапочная девчонка. А Митя поспешил на родительское собрание. Он уже и так опоздал почти на десять минут. Сбежав на второй этаж, Митя с разбегу толкнул плечом дверь класса. Он привык, что дверь открывается туго, но забыл, что теперь стал намного сильнее. От его толчка дверь едва не сорвалась с петель и врезалась в стену. Митя влетел в класс, где проходило собрание. Учительница Ирина Максимовна стояла у доски и объясняла что-то сидевшим за партами родителям, когда неожиданно ворвался высокий растрепанный мужчина, выбившийся рубашки. — Вы кто? — строго спросила учительница. — Кто я? Разве вы меня не узнаете? Я Ми... «То есть папа Митя Журавлёва?» — радостно воскликнул мужчина. «Хорошо, что вы пришли. Я хотела поговорить с вами о поведении вашего сына. Присаживайтесь». Обычно Митя сидел на предпоследней парте в среднем ряду, но сейчас на его месте расположилась чья-то мама в очках. Митя это не понравилось. У них в классе было не принято занимать чужие парты. «Это моё место», — сказал Митя. Мама в очках взглянула на него и поспешно пересела, а Митя уселся за свою парту. Только теперь стульчик показался ему крошечным, а колени не умещались под столом. Собрание продолжилось. Учительница стала долго и нудно говорить что-то о школьной программе и о необходимости самостоятельно заниматься с детьми дома. Митя несколько раз зевнул и отскоки принялся рисовать на парте гоночную машину. Картинка получилась большой и заняла почти всю поверхность стола. Какой-то папа с соседней порты бросал на рисующего Митю непонятные взгляды. «Какой надоедливый дядька! Наверное, он тоже хочет порисовать!» Подумал Митя и хотел предложить ему фломастер, но неожиданно услышал, как Ирина Максимовна произносит его фамилию. «Мне хотелось бы обратиться к папе мити Журавлёва. Ваш мальчик в последнее время стал лениться!» и получил несколько неудовлетворительных отметок. А еще он шалил и разбил стекло в шкафу. «Это не я, то есть не мой сын виноват», — воскликнул Митя. «Это все Сидоров». С соседнего ряда вскочил тот самый папа, который тоже хотел нарисовать гоночную машину. «Я отец Сидорова!» — возмутился он. «Не понимаю, при здесь алёша «Очень даже при том. Я, то есть мой сын, бросал в Сидорову портфель, а Сидоров увернулся. Я вам сейчас покажу». Митя наклонился, поднял с пола чью-то сумку и кинул в папу Сидорова. Но папа присел, и сумка угодила в шкаф. Раздался звон, посыпались осколки. «Я не хотел разбивать, я хотел только, чтобы вы поняли, как все было», — смутился Митя. Родители повскакивали с мест и заговорили все хором. Мамы охали, папы кипятились. «Безобразие! Представьте, какая у его ребенка должна быть наследственность! Отец называется! Как его только пустили в школу!» Папы стали надвигаться на Митю, засучивая рукава, а мамы хотели бежать кому-то жаловаться. Митя понял, что дело плохо. К счастью, в этот момент мальчик вспомнил про волшебную веточку ворчуна. Он вытащил ее и поспешно надломил. На мгновение глаз заволокло золотым туманом. Потом он рассеялся, и Митя понял — волшебство подействовало. Мама и его одноклассниц превратились вдруг в смешливых, ловких, как обезьянки девчонок, а папы стали мальчишками, которые даже мимо ржавой гайки не могут пройти без того, чтобы ее не поднять. Папа Сидоров сделался маленьким лопоухим мальчишкой, похожим на своего сына, как две капли воды. Он схватил с пола сумку и швырнул ею в Митю, но вместо Мити попал в папу Васильева. Папа Васильев и папа Сидоров сцепились и покатились по полу. «Вот тебя вот!» — бормотал папа Васильев, тузя папу Сидорова. «Я маме разгорю!» — ныл папа Сидоров. Толстощокая серьезная девочка, немного напоминавшая учительницу Ирину Максимовну, жадно обретала конфеты, коробка которых лежала у нее на столе. Лицо учительницы было перемазано шоколадом. Она посмотрела на Митю и сказала, «Иди отсюда, у меня у самой малая». В другом конце класса несколько мам бережно пеленали в занавеску котенка, а чей-то папа с восторженными воплями стрелял из водяного пистолета. Кто-то из мам нашел у себя в сумочке губную помаду и пудреницу. Через минуту все девочки в классе были накрашены от ушей до кончика носа включительно. Папа Васильев поколотил папу Сидорова и теперь хотел отобрать конфеты у Ирины Максимовны. Но Ирина Максимовна, воинственная, как дикая кошка, двинула папу васильева журналом по голове. Папа Васильев с позором бежал и спрятался под парту. Недопеленутый котенок вырвался из цепких рук девочек и забрался по занавеске под самый потолок. Митя взглянул на классные часы. Пять минут истекли. Колдовство ворчуна начало понемногу проходить. Один за другим дети опять превращались во взрослых. Ирина Максимовна недоумение смотрела на свои вымазанные шоколадом руки и не понимала, что это на нее нашло. Папа Васильев и папа Сидоров, минуту назад подравшиеся, теперь извинялись и отряхивали друг у друга испачканные пиджаки а лица мамы оказались выпучканными губной помадой и румянами от носа и до ушей. Естественно, про поведение Митиного папы все забыли. Да до того ли им теперь было? Ирина Максимовна поспешила закончить родительское собрание. «Никто не должен знать о том, что с нами произошло», — предупредила она на прощание. «Вы же не хотите потерять авторитет у собственных детей? Помните, что мы взрослые должны подавать им пример». И мамы с папами торжественно обещали, что никому не расскажут, что с ними приключилось. Но после они не раз ловили себя на мысли, что им понравилось хотя бы на несколько минут ощутить себя детьми. Они часто вспоминали, как весело было краситься губной помадой, пеленать котят и швыряться в портфелями. После этого случая они стали относиться к своим детям с большим пониманием. И не так часто, как прежде, бронили их за безобидные, в общем-то, шалости. И правда, что ни говори, а все, даже самые серьезные и строгие мамы и папы, когда-то были детьми. И где тогда была их серьезность и строгость, непонятно.